Глава 11. Палермо, Иерусалим, Италин. Из викингов в крестоносце. В начале 12 века скандинавские королевства уже мало отличались от остального католического мира. Замки, романские церкви и соборы изменили пейзаж, как не смогли никакие постройки викингов. Европейский стиль преобладал в декоративных искусствах и в одежде, а языком высокой культуры стала латынь. Военная знать обучалась кавалерийскому бою и сражалась верхом. Люди, по большей части, стали христианами не по принуждению, а по убеждению, и разделяли воодушевление и религиозный пыл крестовых походов. Скандинавские короли, относительно недавно приобщенные к христианской цивилизации и в стараниях укрепить свою власть, всецело опирающиеся на христианскую концепцию монархии, в числе первых оценили достоинство крестовых походов с точки зрения политической и религиозной. К тому же, хотя мотивы были иными, зачастую объяснить разницу между крестовым походом скандинавов и старым добрым нашествием викингов было непросто. Крестовые походы стали ярким показателем растущей уверенности католического Запада в своих силах. После столетий обороны католический мир принялся расширяться. В круг христианских стран вошли Скандинавия, Польша и Венгрия. В Испании полным ходом шла реконкиста – изгнание мусульман-мавров. Укрепление государственности принесло в христианские страны политическую стабильность. Там росло население, оживлялась торговля, началось культурное возрождение. Впервые за несколько сотен лет западноевропейские народы не были всецело поглощены только заботой о выживании. Запад расцветал, а тем временем Византийская империя, не один век остававшаяся величайшим из христианских государств, после ряда катастрофических поражений от турок-сельджуков постепенно приходила в упадок. В 1095 году византийский император Алексей I обратился к папе Урбану II с просьбой о военной помощи против турок. Он подразумевал отправку наемных воинов, которые встанут под императорские знамена и будут сражаться в Византийской империи. Урбан же призвал к священной войне за освобождение Иерусалима от неверных мусульман, занимавших его более 450 лет, и его возврат в лоно христианского мира. Для поощрения добровольцев Урбан объявил, что всякий, отправившийся в поход, освобождается от епитимхи за совершенные грехи, что было широко, хотя и неверно, понято как обещание немедленного попадания в рай в случае гибели. По сути, крестовый поход был великим вооруженным паломничеством. На призыв папы откликнулись десятки тысяч, от великих вельмож, вроде герцога Роберта Нормандского, до скромных землепашцев, вовсе не имевших воинской подготовки. Военная знать откликнулась особенно охотно. Многие годы церковь осуждала ее за жестокость и насилие, и вот, наконец, у рыцарей появилась возможность заняться своим делом во имя Господа. Большинство участников первого крестового похода составили рыцари из Франции и Священной Римской империи, но, несомненно, были среди них и скандинавы, например, знатный датчанин по имени свенс с французской женой Флориной и многочисленной дружиной. Несмотря на то, что крестоносцы тысячами умирали в пути от голода, жажды, болезней и усталости, а также гибли в сражениях, именно такая участь постигла Свена. Поход оказался победоносным. В 1099 году, после недолгой осады, Иерусалим пал, однако рыцарское Иерусалимское королевство, основанное после победы крестоносцев, не могло выжить без постоянной военной поддержки извне. В последующие 200 с лишним лет церковь объявляла 8 крупных и несколько десятков мелких крестовых походов, но в конце концов и они не помешали мусульманам отвоевать святую землю. Первый крестовый поход был настолько успешен, что по этому принципу тут же начали собирать экспедиции против любых врагов Господа, кем бы они ни были и где бы ни жили. Клятву крестоносца можно было исполнить, сражаясь с маврами в Испании, с язычниками-славянами и балтами на Балтике, православными еретиками на Руси и в Византии, еретиками-катарами на юге Франции. Хотя в первом походе короли не участвовали, вскоре они поняли, что, став крестоносцем, можно в раз обрести славу защитника христианских народов. Всего через три года после падения Иерусалима датский король Эрик Великодушный первым из всех католических монархов отправился в Святую Землю. Покинув Данию вместе со своей королевой Беодид и многочисленной дружиной, Эрик двинулся старинным варяжским путем через русские земли. Это был не крестовый поход, а паломничество. Так Эрик каялся в убийстве четверых царедворцев, совершенном в пьяной ярости. Из Константинополя Эрик на кораблях, предоставленных императором Алексеем, поплыл в Пафос на Кипре, где они с боя дил занедужили. В июле 1103 года Эрик умер в Пафосе, а Боедил успела добраться до Иерусалима, где в том же году тоже умерла. Через четыре года после смерти Эрика 17-летний норвежский король Сигурд I правил в 1103-1130 годах. Стал первым монархом, возглавившим крестовый поход. Вероятно, его вдохновил пример норвежского аристократа Скофте Огмунцона, поплывшего в Святую Землю с флотом из пяти ладей в 1102 году, тогда же, когда отправился в свой злополучный поход король Эрик. Сам Скофте добрался лишь до Рима, где и умер, но его люди дошли до Святой Земли, а затем до Константинополя, и в 1104 году уже вернулись домой с рассказами об удивительных приключениях, выпавших им в пути. Сигурд был вторым сыном Магнуса Босоногова и после смерти отца в 1103 году правил совместно со старшим братом Эйстейном. Так что решение пуститься в крестовый поход касалось не его одного. Эйстейн не возражал, чтобы Сигурд отправился в Иерусалим, и он, очевидно, считал, что крестовый поход – выгодное предприятие, от которого выиграет все королевство, потому что согласился также разделить расходы. Готовясь к кампании, братья договорились о генеральной перестройке правительства и отменили несправедливые законы и тяжкие налоги, чтобы походу сопутствовало Божье благоволение. Поход вызвал в народе большое воодушевление, и принуждать к участию никого не пришлось. Сигурд решил плыть водой до самой Святой Земли, и осенью 1107 года во главе флота из 60 боевых ладей отправился в путь. В зависимости от размера кораблей его армия могла насчитывать от 3 до 5 тысяч воинов. Учитывая неизбежные трудности с пропитанием войска в долгом походе, меньшая цифра представляется более вероятной. Навигация уже заканчивалась, и сначала Сигурд доплыл только до Англии, где перезимовал у короля Генриха I. Весной он продолжил путь, но к осени добрался лишь до паломнического города Сантьяго де Компостелла в испанском христианском королевстве Галисия, где и собрался зимовать. Местный правитель обещал устроить рынки, где норвежцы смогут покупать провиант, но с продовольствием было туго, и после Рождества рынки закрылись. Поняв, что злоупотребили гостеприимством галисийцев, норвежцы взяли штурмом местный замок, разграбили его продовольственные запасы, после чего, несмотря на неблагоприятный сезон, подняли паруса и двинулись вдоль побережья мусульманской Испании на юг. С этого момента крестовый поход превратился в христианизированный набег викингов, тем более увлекательный, что бог, по убеждению участников, безусловно одобрял каждую рану, нанесенную неверным. Сначала Сигурд столкнулся с мавританскими пиратами, промышлявшими у берегов Португалии, и захватил у них восемь галер. Затем норвежцы взяли мавританскую крепость в Кулашире, вырезали гарнизон, отказавшийся принять христианство, и присоединились к графу Генриху Португальскому, осадившему Лиссабон. Союзники вошли в город, захватили богатую добычу, но не смогли взять цитадель, так что скоро Лиссабон был снова в руках мавров. Лишь в 1147 году их оттуда выбьют английские, фриски и фламандские крестоносцы. Переплыв устье Тахо, норвежцы разграбили еще один мавританский город алкасер дусал истребив там столько народу, что он опустил на долгие годы. Затем Сигурд продолжил грабить побережье, а после нового сражения с мавританским флотом прошел Гибралтаром в Средиземное море. Острова Форментера, Ибица, Минорка... Все на тот момент, принадлежавшие Маврам, по очереди подверглись разграблению. Поздней весной 1109 года Сигурд прибыл в Палермо на Сицилии, где его радушно принял 12-летний граф Роже II. Провел в 1105-1154 годах. Норманская Италия Граф Роже был внуком мелкого нормандского феодала, барона Танкреда де Готвиля, умер в 1041 году. О происхождении Танкреда никаких точных сведений нет, но согласно историку Гофредо Малатера умер в 1099 предком барона был викинг из войска Ролла по имени Геалт, от которого и пошло название деревни Готвиль. Гофредо был вхож в графский дворец на Сицилии и, вероятно, записывал семейные предания Готвилей. Но Геалт, видимо, все же фигура вымышленная, можно не сомневаться, что Готвиль – это просто высокая долина. При этом было бы достойно удивления, если бы Готвили, принадлежавшие к нормандской военной знати, не имели бы вродословно викингов. Танкред был дважды женат и оставил не меньше 12 сыновей, восемь из которых, включая отца графа Роже, Роже I, покинув Нормандию, отправились искать счастье в Южную Италию. Ситуация в Нормандии в начале XI века не сильно отличалась от начала эпохи викингов в Скандинавии. Нормандские герцоги укрепляли свою власть и соперничество за земли и влияние между аристократами было напряженным и нередко кровавым. Мелкая феодальная знать, вроде Готвили, опасалась за свое положение. Кроме того, бароны видели, что у них остается все меньше средств, чтобы обеспечить достойное наследство всем сыновьям. Таким образом, в Нормандии оказалось немало молодых людей почти или вовсе без земельных наделов и без видимой возможности приобрести или расширить их. Все они, воспитанные в благородных семействах, получали рыцарскую военную подготовку и многие отправлялись служить наемниками к иноземным владыкам. Самой популярной у нормандских эмигрантов была дорога в Южную Италию, где в начале XI века шла война между Лангобардами, Византийской империей и арабами. Первыми нормандцами, отправившимися туда служить, были 40 воинов, в 1017 году вставших под знамена Лангобардского княжества Беневенто в войне против Византии. Поначалу норманцы служили за обычную плату, но в 1030 году неаполитанский герцог Сергий даровал предводителю нормандских наемников Ранульфу титул графа Аверского. И когда норманцы закрепились в Италии как постоянная диаспора, к тем, кто там осел, поехали новые и новые родственники. Явление, известное под названием «цепная миграция». В 1047 году в Италию прибыл один из братьев Готвиля Роберт Гвискар, умер в 1085 году. Он обосновался в Калабрии, куда к нему затем приехали младшие братья Роже, умер в 1101 году, и Ричард, умер в 1078 году. Вместе они к 1072-му завоевали Лангобардское княжество, выбили из Италии всех византийцев и на Сицилии отбили у арабов Мессину и Палермо. После падения Палермо Роберт объявил Роже графом Сицилии и оставил ему самому завоевывать остальную территорию острова, что тут и сделал к 1091 году, а сам вернулся в Италию. Наследником Роже стал восьмилетний сын Симон, а после его ранней смерти в 1105 году самый младший из сыновей Роже, которому тогда было лет десять. По малолетству графа правила Сицилия его мать Регенша, так что у Роже было много времени, чтобы развлекать Сигурда. В своей саге о крестовом походе Сигурда Снори Стурлусон пишет, что тот даровал Роже королевский титул. Может быть, это вымысел, но Роже было предначертано судьбой, став взрослым объединить под своей властью нормандские княжества в Италии и в 1130 году с папского благословения короноваться королем Сицилии. Пышность его двора в Палермо, эклитичная смесь латинско-итальянских, нормандских, арабских и византийских мотивов, в полной мере воплощенная в изумительной дворцовой часовне, ничем не напоминала примитивные корабельные лагеря викингов Ролла. Эта культурная эклектика свидетельствует о том, что нормандцы и викинги отличались некоторым общим свойством, и те, и другие хорошо умели смешивать. В исторической перспективе нормандцы почти не оказали влияния на аборигенное итальянское население, и те, и другие были христианами-католиками, так что беспрепятственно вступали в смешанные браки, и местное большинство мало-помалу ассимилировало нормандцев. Нормандское владычество в Италии продолжалось до 1190-1194 года, когда Сицилийское королевство завоевал германский император Генрих VI. На Иерусалим При дворе Роже Сигурду весьма понравилось, и он продолжил свой поход только в 1110 году. Отплыв от Сицилии прошел через греческий архипелаг и в конце лета или ранней осенью прибыл в Святую Землю, высадившись в Акко. В пути Сигурд потерял лишь один корабль, затонувший у берегов Британии. Из Акко норвежцы торжественно прошли в Иерусалим, где их радушно встретил король Балдуин. Сигурд посетил все священные места и съездил с королем Балдуином на реку Иордан. Затем в Иерусалиме Балдуин одарил Сигурда множеством реликвий, в том числе драгоценнейшей щепкой от Святого Креста Господня. Балдуин не хотел, чтобы норвежцы уплывали домой. После первого крестового похода большинство уцелевших крестоносцев, исполнив свои клятвы, вернулись на родину, а защищать завоеванное остались лишь немногие. В итоге королевству хронически не хватало воинов. Балдуин умолял Сигурда задержаться на малое время, дабы помочь в насаждении и прославлении Христовой веры, а уж породев о славе Христовой, поплыли бы в свою землю, вознося щедрые хвалы Господу. Фульхерий Шардский. В море на христианские корабли часто нападали мусульмане, и Балдуин задумал разорить занятый неверными порт Сидон, территория нынешнего Ливана, где гнездились мусульманские пираты. Сигурд в обмен на содержание его людей согласился своими кораблями окружить Сидон с моря, пока армия Балдуина будет осаждать его с суши. Осада продолжалась всего семь недель. Видя, что надежды на спасение нет, 5 декабря 1110 года гарнизон начал переговоры о сдаче Сидона Балдуину под гарантию беспрепятственного выхода и, породев таким образом о славе Христовой, Сигурд через Кипр и Грецию поплыл в Константинополь. В Константинополе Сигурда с дружиной радушно принял император Алексей, но, судя по всему, там Сигурд долго не задержался и скоро продолжил путь, но уже по суше, через Болгарию, Венгрию, Священную Римскую империю и Данию, где король Нильс дал ему корабль доплыть до Норвегии. Сигурд не был дома больше трех лет. Свои корабли он перед отъездом из Константинополя подарил императору Алексею, а воинам разрешил, если кто захочет, завербоваться в Варяжскую гвардию. У были все возможности поговорить с византийскими варягами и узнать, в какой роскоши те живут, так что, вероятнее всего, большая часть Сигурдова войска осталась, а он продолжил путь лишь с малой дружиной. Поход Сигурда внес скромный, но важный вклад в укрепление христианства на Востоке, и что было для самого Сигурда ничуть не менее важно, заметно поднял статус норвежской монархии как в стране, так и в мире. Дома Сигурда встречали восторженно, как народного героя, а в историю он вошел как юрсальфар, то есть путешественник в Иерусалим. Слава этого похода была столь громкой, что правление Сигурда вспоминали как золотой век, когда бог улыбался Норвегии. «Время Сигурда было хорошо», — писал норвежский хронист обильными урожаями и многими иными добрыми вещами, за вычетом одного лишь того, что в старости он стал подвержен припадкам неудержимой ярости. Но все же его почитали, как самого великолепного и знаменитого из всех королей, и в особенности за его поход. А еще он был очень хорош собой и высок ростом, как его отец и предки по мужской линии. Сигурд любил свой народ, а народ любил его. Обзор Сак о норвежских конунгах. Венецкий крестовый поход В 1144 году турки отбили у крестоносцев важнейший сирийский город Эдессо. Это поражение подвигло папу Евгения III объявить второй крестовый поход по размаху, сопоставимый с первым, увенчавшимся взятием Иерусалима в 1099 году. Главная кампания, которую предводительствовали французский король Людовик VII и германский Конрад III, велась против турок и закончилась катастрофическим поражением, но Евгений расширил цели похода, предложив такую же духовную награду северогерманским рыцарям, которые выступят против язычников Венедов, живущих на южном берегу Балтики. Таким образом, войну против неверных приспособили для территориальной экспансии Германии в Восточную Европу. Объявление крестового похода против венедов вызвало воодушевление среди датчан, которые уже больше века страдали от опустошительных нашествий венецких пиратов, освоивших тактику викингов. Прибрежные земли в Дании опустили, церкви строились как крепости, где люди могли укрыться от нападения, а заливы и бухты перегораживались чистоколами, чтобы не могли зайти пиратские суда. Венецкие невольничьи рынки славились изобилием датских рабов. Редкие ответные экспедиции датчан не могли изменить положение, и многие датские острова откупались от венецких пиратов Даньо. Венецкий поход с самого начала не задался из-за присутствия двух предводителей, и если германская армия достигла некоторого успеха, датчане потерпели поражение. Разгромить Венедов им удалось только в 1159 году. Молодой Вальдемар Великий правил в 1157-1182 годах пробуя силы, совершил успешный набег на венецкий остров Рюген. В виде Вальдемара, могущественный саксонский герцог Генрих Лев решил, что тот может стать полезным союзником, если они вместе ударят по Венедам. Генрих суши, а Вальдемар с моря. Но после побед, одержанных Генрихом и Вальдемаром над Венедами в 1160 и 1164 годах, союзники заспорили о разделе добычи, и альянс распался. С тех пор Генрих и Вальдемар стали соперниками. Впрочем, к тому времени в помощи Генриха Вальдемар уже не нуждался. В войне против Венедов он держался по сути тактики викингов. Датчане на длинных ладьях неожиданно высаживались на вражеский берег, и пока Венеды пытались организовать сопротивление, грабили окрестности и возвращались на суда. Отступлением от традиционной нормандской тактики было присутствие в каждой ладье четырех лошадей. В набегах участвовали рыцари в полном снаряжении. Хотя датчанам не удалось взять мощно укрепленные венецкие города, они поставили венедов на колени путем экономического удушения, сжигая деревни и поля, угоняя скот и пленников, перехватывая в море торговые суда. Эта стратегия обладала большим преимуществом, она оказалась весьма прибыльной. Для защиты от венецкого ответного удара в стратегических местах на побережье строились замки, а море патрулировали сторожевые суда, чтобы заметить пиратский флот издалека. В большинстве походов Вальдемара сопровождал Апсалон, воинственный епископ Роскилле, ныне известный в первую очередь как основатель Копенгагена. Он с великим удовольствием рушил кумирни венецких богов, чтобы показать их бессилие, но для Вальдемара не вера была главной заботой. Прежде всего он хотел захватить земли и добычу и положить конец разбойничьим нападениям на Данию. Решающий военный успех пришел к Вальдемару в 1168 году, когда он разорил и сжег святилище верховного венецкого бога Свента Вита на вершине утеса в Арконе, остров Рюген. Потрясенные рюгенцы сдались на милость победителя, приняли датскую власть и согласились креститься. В 1170 году датчане, теперь уже с Рюгенским флотом на своей стороне, разрушили оплот лютических пиратов, крепость Дзивнув, на острове Волин, в устье Одера, устранив еще одну угрозу своим берегам. Еще через два года датчане разбили Венецкий флот в морском бою у острова Фальстар, и с тех пор венецкие пираты в датских водах больше не появлялись. К 1185 году датская тактика опустошительных рейдов вынудила Лютичей и Помарян уступить датчанам все Балтийское побережье от Рюгена до Устья-Вислы. Завоевание, однако, не сопровождалось военной оккупацией или колонизацией. Датчане только обложили Венедов данью, рассчитывая удержать их в повиновении угрозой карательных походов. Ливонские походы Новый импульс крестовые походы на Балтике получили в 1193 году, когда папа Целестин III призвал к походу против ливонцев, группы племен, обитавших на территории нынешних Латвии и Эстонии. Папа замышлял не просто обратить язычников, но предупредить уход этих земель в сферу влияния еретической, как ее называли, православной церкви. С самого начала в этом походе тон задавали германские рыцарские ордена, такие как Ливонский орден, Тевтонский орден и орден меченосцев. Но датский король Вальдемар II правил в 1202-1241 годах, увидел возможность расширить свои владения и в 1218 году добился полного благословения папы на захват Эстонии. На следующий год в июне Вальдемар привел в эстонский торговый порт Линдонисе, нынешний Таллин, флот из 500 ладей. Такой тип судна к тому времени окончательно устарел и, вероятно, это был последний случай его столь массового боевого применения на Балтике. Не считая использования хвостового руля вместо менее удобного бокового, конструкция ладьи со времен викингов почти не изменилась и давно исчерпала потенциал развития. Германские крестоносцы ходили по Балтике на Когах. Этот тип судна возник в эпоху викингов, предположительно во Фризии. В отличие от длинной ладьи, кок не имел весел и приводился в движение только одним квадратным парусом. Хотя они безнадежно уступали длинным ладьям в скорости и маневренности, Коги были прочными и остойчивыми, широким и глубоким корпусом и высокими бортами, а в постройке легче и дешевле. Изначально коги строились для перевозки крупных грузов, даже самые малые из них поднимали 40 тонн, в два раза больше, чем нормандские кноры, но оказались удивительно удобными для войны. Особенно если их оснащали деревянными настилами на носу и корме, коги возвышались над нормандскими ладьями, давая команде явное преимущество в морском бою. В XIII-XIV веках технологически консервативных скандинавов в роли главной военно-морской и торговой державы на Балтике потеснила быстро освоившая Коги Ганза – союз преимущественно немецких торговых городов. Скандинавы строили длинные ладьи для морского ополчения, охранявшего берега до начала XV века, но к тому времени слабость ладей в бою против Когов была доказана не раз. Вальдемар, предположительно, встал лагерем на Тоум-Пеа – крутом холме с плоской вершиной, возвышающимся на 30 метров над Таллинской гаванью, откуда открывается великолепный вид и на море, и на низменное побережье. Этот холм был не просто удобной оборонительной позицией, но и священным местом для эстов, которые считали его погребальным курганом мифического героя Калева. Очевидно, устрашенные мощью датского флота, эстские вожди покорились Вальдемару, а некоторые даже согласились креститься. Однако это была хитрость, чтобы усыпить бдительность датчан, и нападение эстов несколько дней спустя застало датский лагерь врасплох. В датском историческом предании битва при Линдонисе получила легендарный статус как событие, когда с небес упал датский национальный флаг – Данеборг. Ободрение воинам и призыв сражаться стойко и одолеть язычников. Некоторые историки пытаются дать легенде рациональное объяснение, предполагая какие-то необычные небесные явления, но, скорее всего, это чистый вымысел. Корни легенды не прослеживаются глубже 16 столетия, а самое раннее применение датского флага датируется только 1397 годом, что почти на 200 лет позже сражения при Линдонисе. После победы Вальдемар выстроил на том п замок который еще недостроенным выдержал в 1223 году осаду эстов. Название города Таллина происходит от этого замка та лин и означает «Замок Данов». Множество раз перестроены, и теперь он служит резиденцией эстонского парламента. После окончательной победы Вальдемара над Эстами, 1224 год, возле замка построили каменный собор, и Тоомпеа стал главным центром датского государственного и духовного правления в Эстонии. Таллин, располагающий самой удобной бухтой на всем эстонском побережье, вскоре привлек германских торговцев, которые стали селиться на низменном участке между Тоомпеа и Гаванью выстроив там торговый Нижний город. В 1285 году Таллин, в Германии называемый Ревель, вступил в Ганзенский союз, и немецкое господство в его экономике продолжалось до XX века. За пределами Таллина большую часть земель победитель раздал не датчанам, а саксонским аристократам, которые платили датскому королю земельный налог. То, что за военной победой не последовало захвата и колонизации, обрекло Балтийскую империю датчан на скорый распад. Стремительно устаревающий датский флот был уже не в состоянии господствовать на морских дорогах. На суше Дания тоже не могла тягаться с Германией. Земли, приобретенные после венецких крестовых походов, еще при жизни Вальдемара захватили германские князья, а в 1346 году, после восстания коренного населения, Дания продала Эстонию Тевтонскому ордену. Шведские крестоносцы Участие Швеции в крестовых походах, если о нем вообще можно говорить, обернулось еще более бесстыдным, чем у датчан захватом новых земель. Швеция, как и Дания, страдала от пиратских набегов, только здесь морскими разбойниками были эсты с острова Саарема, у шведов Эзель, Фины из Карелии, восточная Финляндия, и куршцы с территории современной Латвии, все язычники. Шведы в ответ плавали к их берегам, грабили, брали контрибуции, точно как век за веком делали в эпоху викингов. Кроме того, Швеция спорила за сферы влияния с Новгородом, где находился главный центр высокодоходной меховой торговли. Шведов, как и любых иноземцев, с радостью ждали в Новгороде, но лишь для торговли. Город был достаточно силен, чтобы защитить свои земли и не позволить чужакам вторгаться и забирать пушнину в виде дания, как делали шведы в эпоху викингов. Теперь шведы решили отнять у Новгорода часть меховых доходов за счет господства в Финском заливе, который обеспечивал Новгороду окно в Европу и путем грабежа новгородских судов. Как в 1142 году, когда шведский флот захватил три торговых корабля новгородцев, и шведы истребили 150 плывших на них купцов. Чтобы удержать выход к заливу, новгородцы принялись покорять и обращать в православную веру карельских финов и отвечать шведам набегами на берега озера Мелорен. После одного из таких набегов новгородцы увезли к себе в Новгород церковные ворота из королевского города Сектуны. Шведы противостояли распространению новгородского влияния в Карелии, начав свое завоевание и крещение Финляндии, которые оправдывали в риторике крестовых походов. Католическая церковь, стремившаяся ограничить влияние православия, одобряла финские походы шведов, но так и не дала им папского благословения, каким им осветило походы в Святую Землю, а также ливонские и венецкие. Так что шведские завоевания остались без духовной награды крестоносцев. Позднейшее предание гласит, что первый шведский христовый поход возглавил около 1157 года король Эрик IX, правил в 1155-1160 годах. Считалось, что он установил шведское владычество на всем юго-западе Финляндии и крестил всех финов на захваченных землях. Возвращаясь из похода, Эрик оставил в Финляндии миссию во главе с епископом Упсальским Генрихом, который позже принял от рук финнов мученическую смерть. Эрик вполне мог воевать в Финляндии, но историю о крестовом походе, вероятно, сочинили, когда вокруг фигуры Эрика, убитого заговорщиками на выходе из церкви после праздничной службы на Вознесение, 18 мая 1169 года, стал складываться культ. Швеция на тот момент оставалась единственным скандинавским королевством, не имевшим своего святого из королевского рода. Поэтому наследники Эрика охотно поощряли его почитание как мученика. Завоевание Финляндии и началось, скорее всего, задолго до правления Эрика. Географические названия подсказывают, что шведы колонизировали юго-западное побережье Финляндии вокруг Турку, по-шведски або уже в середине XI столетия. Это был длительный процесс, включавший в себя череду военных походов, многие из которых обернулись поражением. Даже в конце XII века шведские завоевания на юго-западе Финляндии не были прочные. Папа Александр III был на престоле с 1159 по 1181 год. В письме к шведскому архиепископу сетовал, что фины всегда обещают быть верными христианам, когда им угрожает вражеское войско. Когда же войско уходит, они отрекаются от веры, глумятся над священниками и жестоко травят их. За постоянное отступничество папа Григорий IX объявил против финнов настоящий крестовый поход. Однако шведы не отозвались на папский призыв, а вместо этого в 1240 году напали на Новгород, где и были разбиты князем Александром в Невской битве. В конце концов, шведское владычество в Финляндии закрепили так называемый второй и третий шведские крестовые походы. Второй шведский крестовый поход около 1248-1250 года, возглавленный крупным вельможей Ярлом Биргером, твердо установил шведскую власть в области Тавастия, что в Средней Финляндии, а третий поход 1292-1293 годов, бесстыдно нацеленный на христианский Новгород, окончился завоеванием Карелии прекращением там деятельности православных миссионеров и основанием города Выборг, ныне российского. Из Выборга шведы надеялись продолжить завоевание и, выйдя к устью Невы, отрезать Новгород от Финского залива. Последовали годы новых походов и ответных ударов Новгорода, и в 1323 году Ореховский мир установил, наконец, границу между Шведской Финляндией и Новгородом, оставив за новгородцами господство над Невой. Шведы, в конце концов, добились своей цели оседлать Неву и отрезать Россию от Финского залива в 1595 году. Но уже в 1702 году Петр Великий, заложивший Санкт-Петербург, отвоевал выход к морю. Не в пример мимолетным датским завоеваниям на Балтике а шведские военные успехи в Финляндии имели долго сказывавшиеся последствия. В значительной степени потому, что у шведов завоевание сопровождалось колонизацией. Вслед крестоносцам во множестве шли шведские крестьяне, бежавшие от устанавливаемого на крепостного права, и селились в Южной Финляндии. И хотя в 1809 году Финляндия перешла от Швеции к России, там до сих пор есть шведскоязычная часть населения.